Глава 29 Молочный утренний свет проникал сквозь жалюзи в номер отеля. Я посмотрела на часы у кровати. Чуть больше девяти утра. Я привстала, перекатилась на бок к телефону и набрала номер Габриэля. Он ответил после третьего гудка. — Стюарт! — Кто-нибудь нашёл Воронов? — Да, они вернулись на место. — Хорошо. Я облегчённо вздохнула. Тем не менее, город по-прежнему разваливается на куски. Есть новые случаи танцевальной чумы и наводнения. 13 погибших за прошедшую ночь. Можешь что-нибудь рассказать об этом? Тут есть какая-то связь с похищением Скарлетт? Думаю, да. Я считаю, что это делает Сиофра. А пожар прошлой ночью в Уайт-Чепеле? Это был дом Сиофры? Да, но мы её там не нашли. Внутри оказалось не меньше дюжины трупов. Все они были в эре. Огонь перекинулся на другие дома. «Да, но они почти не пострадали. Пожарным удалось локализовать возгорание», — продолжал детектив. «Как именно он загорелся?» «Ева не поджигала, Габриэль. Я и не говорю, что ты. Но у тебя талант оставлять после себя хаос. Лао продолжает вопить о чёртовых воронах. Или приезжих, или беженцах, или на кого там ещё они нацелились на этой неделе». Когда идёт битва с Фейри, то хаос в порядке вещей. Знаю, мне жаль. Но старые добрые полицейские методы здесь не помогут, Габриэль. Это война Фейри. И ты считаешь себя её участницей? Да, наверное, так и есть. Я так вымоталась, словно в груди пробили дыру. Вот что я могу тебе сказать. Сиофра, пяти футов шести дюймов ростом, каштановые волосы. Короткая стрижка. Нос прямой. Ей около 26 Владеет невероятно мощной магией отражений. Садистка. Любит всё контролировать. Скорее всего, подпитывается страхом. Пиявка страха, возможно, связанная с Риксом. А может и нет. Цейру знает о ней. Не понимаю, почему она преследует меня, любит рифмы и у неё нездоровое чувство юмора. «Что-нибудь ещё?» «Да». Она убила моих родителей. Если ещё что-нибудь узнаю, сообщу. И я нажала отбой, пока Габриэль не начал выпытывать подробности. Прямо сейчас мне не хотелось вдаваться в детали. Не хотелось представлять отца и мать, сидящих в нашей старой загромождённой гостиной под успокаивающее жужжание телевизора на заднем фоне. Прямо сейчас мне нужно сосредоточиться на том, что происходит в Лондоне, на атаке Сиофры на город... И ещё 13 жертв танцевальной чумы. Каков бы ни был её план, она явно не собиралась останавливаться только из-за того, что я освободила пленниц. Зачем она это делает? И главный вопрос — зачем она убила моих родителей? Сначала я думала, что похитительница недавидит меня за то, что я убила Рикса. Но Сеофра убила моих родителей задолго до его гибели. Всё это не имело смысла. Я достала из сумки ноутбук и ввела в поисковик строчку, которую вчера процитировала Скарлетт. «Не звоните по мне в колокол, дорогой отец. Дорогая мать, не надо попусту вздыхать». Первым выскочило стихотворение под названием «Подменыш», и у меня по спине пробежали мурашки. Я прочла его дважды. Печальное стихотворение об одиночестве и непохожести на других. Закончив чтение... Я набрала в поиске подменыш и открыла ссылку на Википедию. Оказывается, в английском фольклоре так назвали ребёнка Фейри, которым заменяли украденного человеческого ребёнка. Подменыши считались неприятными, трудными детьми. В викторианскую эпоху несколько таких были убиты за то, что их сочли подменышами. Ирландское слово «сиофра», как и его английский аналог «сиофра», означало «ребёнок-подменыш». Моё сердце замерло. Сёфра была под менышем. Фейри, воспитанный как человек. Но эта догадка не давала ответа ни на один из моих вопросов, в том числе, почему она преследовала меня. Я снова просмотрела статью в Википедии. Что-то в глубине сознания не давало покоя, но я не могла понять, что же именно. Я ещё раз перечитала текст, пока не дошла до части о яичной скорлупе. Предположительно... Подменыши можно выявить, если отворить яичную скорлупу. И если в это время рядом окажутся подменыши, они рассмеются. Я уже слышала что-то подобное. Однажды Элвин спросил меня, готовила ли я когда-нибудь рагу в яичной скорлупе. Тогда я подумала, что это какая-то чушь. Это было не так. Он намекал на Сиофру. Я открыла электронную почту и обнаружила 98 непрочитанных писем. 14 из них от шефа с требованием связаться с ним. Заголовки написаны большими буквами. Но на самом верху было письмо от Скарлетт. С бьющимся сердцем я нажала на него. «Касс! прилагая набросок внешности психопатки! Кстати, здешняя еда заставляет меня тосковать о смерти!» Скарлетт. Когда я открыла файл и увидела на мониторе рисунок, меня словно пнули ногой в живот. Это был почти что портрет моей матери. Неточная копия. Глаза расставлены шире, губы слегка полнее. Но если не считать этого, она выглядела точь-в-точь, точь как мама. Такой же прямой нос, такие же густые брови дугой. Чёрт, да, она гораздо больше похожа на мою маму, чем я сама. Вот почему её лицо показалось с знакомым. Я не раз показывала ей фотографии мамы. «Сиофра — дочь моей матери. Значит, мы, сиофры, сёстры, или...» Я с трудом сглотнула ком в горле, когда в глубине моего сознания забрежжила ужасная мысль. Когда Элвин предложил мне попробовать сварить яичную скорлупу, он думал, что меня это рассмешит. С чего бы это, если только я сама не подменаж Что, если я тоже подменыш и заменила собой сиофру? Вдруг Фэйри и Пикси можно поменять местами? Мне-то откуда знать? Мои внутренности скрутило в узел. Может, Сиофра обижена на меня за украденную жизнь? И, возможно, мы с ней больше похожи, чем я осмеливалась признать? Два подменыша. Две пиявки, которые питаются страхом. Две стороны одной медали. И если это правда кто тогда мои биологические родители?